Глава десятая. Новая жизнь, новое я и... Три года спустя. Москва. Ресторан «Тахмин». Ангелина. Новый график работы составила. Бронь на новогодние банкеты проверила. Идя по коридору, загибала пальцы геля. Заказала цветы в холл и новые столовые приборы. А еще позвонила электрику и попросила повесить гирлянду у входа. «Что бы я без тебя делала?» — бегло взглянув на нее, улыбнулась Аня. Распахнув дверь в свой кабинет, она процокала на высоченных каблуках к овальному массивному столу, бросила на диван белый пиджак и села в кожаное кресло. «Вечером все в силе?» — спросила она и, прикрыв глаза, прижала пальцы к вискам. «Мне необходимо провести пару часов в спа. Просто необходимо». Если Ксюша на няне присмотрит за Дашей, то все в силе, сев напротив, ответила Геля. Но я же сказала, чтобы Дашка оставалась у нас с ночевкой, устало проговорила Аня. Ксюха накачала на планшет кучу игр, собралась с Дашкой снимать какой-то клип и строить шалаш. Короче, пусть играют хоть до утра. Завтра все равно в садике выходной. Окей, Даша обрадуется. Даша обожала бывать в гостях у Ани. Ну еще бы! Ведь в ее трехэтажном особняке, расположенном в элитном коттеджном поселке, чего только не было. И бассейн, и навороченная детская площадка, и батутная комната. С тех пор, как Геля спасла Ксюшу от падения в пруд, они с Аней очень сдружились. Правда, поначалу Геля никак не могла привыкнуть к тому, что к ней в гости... Приезжала московская бизнес-леди на кошмарно дорогой тачке и заводила с ней абсолютно простые бытовые разговоры. О садике, о взрослении дочери и дурацкой моде. «Ты знаешь, с тобой я могу отвести душу», призналась Аня, когда они только начали общаться. «Вокруг меня каждый день вьется куча народу. поднос подсовывают документы, все от меня чего-то хотят. А здесь...» обвела она взглядом Гелину кухню. «Так спокойно, черт побери!» И девочки наши вроде поладили. Чего она только не предлагала Геле за спасение дочери. Деньги, ремонт в квартире, машину. Словно золотая рыбка была готова исполнить любое ее желание. В тот момент Геля проклинала себя за то, что не была меркантильной. Ведь любая другая на ее месте с большим удовольствием взяла бы все, что было предложено. Но именно своей простотой Геля все больше и больше располагала к себе Аню и в итоге вытянула свой счастливый билет в жизнь. «Давай-ка завязывай со своей работой и ночными выпечками», сказала Аня спустя пару месяцев после их знакомства. «Какой пример ты подаешь своей дочери? Пахать, чтобы выжить? Хочешь, чтобы Дашка потом...» Не смогла смотреть на имбирные пряники, потому что перед глазами будет стоять измотанное лицо мамы? «Гель, я хочу, чтобы ты переехала в Москву», заявила она, энергично тыча в нее вилкой. «Возьму тебя к себе в ресторан. Научишься всему и заступишь на должность управляющего». «Жизнь в Москве мне не по карману», вздохнула Геля. «Я уже пробовала там, и ты сама знаешь, чем все закончилось». Геля не рассекречивала имя Дашиного отца и держала в тайне компанию, из которой ее выгнали. А обо всем остальном рассказала Ане как на духу. «Милая, ты просто нарвалась на козла», — уверяла Аня. «И если поведаешь мне, кто он, то я превращу его жизнь в незабываемую сказку», — показала она кавычки. «Навряд ли», — подумала тогда Геля. Ты просто не знаешь, какого высокого полета эта птица. Аня была уверена, что Гелю предал директор какой-нибудь небольшой московской конторки. Она даже не рассматривала такие фигуры, как Горячев. Хотя чем черт не шутил? Возможно, и сам Горячев был бы ей по зубам, учитывая, с какими московскими шишками и чиновниками она была на короткой ноге. И все это благодаря ее покойному мужу. «Знаешь, я бы каждой женщине пожелала такого мужа, каким был мой Руслан». Однажды, сидя у Гели в гостях, сказала она, «Жаль, что я поняла это только после его смерти». Аня рассказала Геле, как муж три года скрывал от нее, что смертельно болен. Он заставил меня уйти из музыкальной школы, где я преподавала несколько лет, и зачем-то начал знакомить меня со своим бизнесом. Рассказывал обо всех тонкостях, Постоянно возил меня с собой на деловые встречи, знакомил с очень важными людьми. Аня посмеялась и развела руками. Мне, как учителю фортепиано, все это казалось очень глупым. Я не понимала, зачем он решил погрузить меня в свой бизнес. Ругалась с ним, протестовала. И только когда он ушел, догадалась, чего он хотел добиться. И чего же? С любопытством смотрела на нее Геля. Хотел, чтобы его бизнес остался в семье, а не был продан его конкурентам. «Почему тогда он сразу не сказал, что болен и хочет передать тебе бизнес?» «Наверное, понимал, что я не смогу ни о чем думать, кроме того, что мой муж скоро умрет», — грустно улыбнулась Аня. «Он сделал все, чтобы я все эти три года была сконцентрирована на деле, а не на его болезни». «Как давно он умер?» Взяв ее за руку, спросила Геля. «Я была на пятом месяце беременности», — едва слышно обронила Аня. «Он очень хотел, чтобы рядом со мной осталась его частичка, его продолжение». Резко взбодрившись, она потрепала Гелю по руке. И «Именно благодаря ему я стала такой, какой ты меня знаешь», — подмигнула она. «А могла бы продолжать барабанить по клавишам в музыкальной школе?» «Даже не догадываясь, какой прекрасной бывает жизнь, если весь мир лежит у твоих ног». Аня закинула на плечо темные волосы, выгнула идеально очерченную бровь и безапелляционно заявила «И тебя я намерена вытащить из этой дыры. Хочешь ты этого или нет?» Спустя неделю после этого разговора Гелия и Даша распаковывали чемоданы в Ваниной квартире, расположенной в Москва-Сити, которая, как и другие ее квартиры, была предназначена под сдачу. Даша с удовольствием стала ходить в московский сад, а Геля осваивала новую должность и пыталась привыкнуть к бешеному ритму жизни. Тренировки в зале с личным тренером, еженедельный шопинг с Аниными стилистами, утренние пробежки, косметологи, парикмахеры, маникюрные салоны, стоматологи. «Нет-нет, волосы я не дам», — однажды протестовала Геля, сидя в парикмахерском кресле. «Можете убрать длину, изменить стрижку, но только не цвет, у меня же натуральный русый». «Натуральный серый», — поправила ее Аня, — «а будет роскошный темно-коричневый. А если продолжишь сопротивляться, то вместо управляющего рестораном пойдешь в официантки». Прищурившись, пошутила она. С каждым днем отражение в зеркале радовало гелю все больше и больше. Она даже не догадывалась, насколько сильно ей идет темный цвет волос. Не думала, что брекеты и супердорогое отбеливание зубов способны сделать ее улыбку идеальной. Что косметологи, словно волшебники, способны избавить ее лоб от сыпи. Что после лазерной коррекции зрения, можно выбросить очки в урну, и что после трех тренировок в неделю за пару лет можно изменить свое тело до неузнаваемости. «Ты видела, как он смотрел на твою задницу?» — однажды спросила Аня, когда они с Гелий шли по спортивному залу. Чуть шею не свернул. Задница и правда была, что надо. Крепкая, подтянутая, как и живот, и ноги. Это очень нравилось мужскому полу особенно когда Геля надевала обтягивающие платья. Поначалу она реагировала на мужчин, как пугливая лань. Никак не могла привыкнуть к повышенному вниманию и навязчивым попыткам познакомиться, а как только вступала в беседу, то жутко стеснялась, одергивала юбку, поправляла глубокий вырез платья или кофточки. Но чем больше времени она проводила с Аней и обитала в ее тусовке, тем быстрее знакомство с мужчинами и повышенное внимание к себе вошло в привычку. Она ходила на свидания с понравившимися мужчинами, принимала цветы и подарки, но при этом не верила в принцев, не растекалась лужицей от комплиментов и не заводила серьезные отношения с первым встречным. Геля решила, подбирать мужчину нужно не только под себя, но и под Дашу, поэтому он как минимум должен любить детей и быть готовым к тому, что в его жизни появятся сразу две женщины. Одного ухажера сразу спугнула такая перспектива. Потом Геля узнала, что он попросту испугался Дашиного родного отца, который, как он предполагал, будет неотъемлемой частью ее жизни. Геля не стала утруждать себя объяснениями, что Дашин отец даже не в курсе о существовании дочери, и уж тем более не подозревал, что она жила с ним в одном городе. Она периодически следила за ним в интернете. Знала, что он был до сих пор не окольцован и являлся одним из самых богатых и завидных холостяков России. Признаться честно, Геля много раз представляла их встречу. Сама не понимала, для чего это делала. Но всякий раз, погружаясь в мечты, она стояла напротив горячего в роскошном платье с красиво уложенными волосами, держала за руку Дашу, и молча смотрела в его глаза в надежде увидеть в них сожаление о том, что упустил их. «Пойдем выпьем кофе», — предложила Аня и, встав с кресла, накинула на плечи пиджак. Спустившись в ресторан, они расположились за столиком в вип-зоне. Аня заказала эспрессо, Геля молочный коктейль. «О, кстати, сегодня ровно три года, как я переехала в Москву», — сказала Геля, глядя на дату в телефоне и втянула в себя ванильную вкуснятину. «Ты даже помнишь дату?» — выгнула бровь Аня. «Ты приехала за нами в день рождения моей бабушки, 29 декабря», — пояснила Геля и покрылась мурашками. «Помню, как вечером, разбирая вещи в твоей квартире, я разговаривала с ней». «И о чем, если не секрет?» «Я сказала ей, что пусть начало моей новой жизни...» «Станет подарком на ее день рождения», — прослезилась Геля. Уверена, она там очень порадовалась за нас с Дашкой. «Даже не сомневайся», — выставила указательный палец Аня и, приложив колбу ладонь, помотала головой. «Господи, как вспомню нашу первую встречу, так дурно становится!» «О, да!» Расмеялась Геля, запрокинув голову так, что можно было пересчитать все зубы. Идеально ровные и белые. Вышло немного сумбурно, правда? «Сумбурно?» — вытаращилась на нее Аня. «Ты носилась по квартире с какими-то пряниками. Убирала с пола игрушки. Одновременно принимала по телефону заказы, обещая сделать их к утру. Потом тебе позвонил начальник, попросил скинуть на почту какие-то документы о смеясь протянула Аня. «Детка, ты бы знала, как я тебе сочувствовала в тот момент!» Она глубоко вздохнула и посмотрела на Гелю, как на свое лучшее капиталовложение. «Я так рада, что все позади, и так счастлива, что ты у меня есть!» — искренне сказала она. Теперь Геля относилась к подобным заявлениям с пониманием. Ведь Аня не раз рассказывала ей, как ее предавали близкие друзья как заводились с ней общения только для того, чтобы подобраться к ее деньгам или занять вакантное место в одной из ее фирм». Геля вспомнила ее слова. «Я люблю простых людей, понимаешь? Бескорыстных, как ты. Ведь когда ты бежала спасать Ксюху, не знала, что ее мать — владелица крупного холдинга, верно? Ты делала это потому, что в тебе есть человеческие качества». «И эти качества мне важны гораздо больше, чем стоимость машины или длина яхты». «Слушай, а может, махнем в Милан, а?» — внезапно предложила Аня. «Шлепнем тебе визу, я договорю, чтобы все сделали в кратчайшие сроки. Съездим, пошопимся, девчонок хоть вывезем». «Когда ты хочешь. Да хоть на следующей неделе», — отпив кофе, пожала плечами Аня. Потом у нас начнется вся эта подготовка к школе, репетиторы, все дела. Ну что я тебе рассказываю, сама все знаешь. У тебя аж Дашка тоже с первого сентября в первый класс. До сих пор в это не верится, — ошарашенно проговорила Геля. Нашим девочкам уже седьмой год. Я, кстати, тоже договорилась с репетитором по английскому и математике, ну, с теми, которых ты посоветовала. Зажав трубочку ногтями, покрытыми гель-лаком, геля допила остатки коктейля, отодвинула на край стола стакан с отпечатком темной помады, достала из сумочки зеркальце, оценила четкие черные стрелки, слегка поправила щеточкой идеальные брови, обвела губы в сливовый цвет и, захлопнув зеркальце, перевела взгляд на подошедшую к ним официантку. «Ангелина Сергеевна, там один столик требует управляющего». Виновато проговорила девушка. Самилье перепутал вино и... Пойдем, разберемся. Вставая с дивана, сказала Геля, и одернув черный пиджак, пошла за официанткой к столику. Но когда увидела, кто за ним сидел, резко остановилась. Все вокруг перестало существовать. Исчезли голоса, музыка, запахи. Остался только горячий, сидевший на диване в развалочку и о чем-то беседующий с мужчиной напротив.